Глава восьмая. Согласно мнению лучшего в мире специалиста по манипуляциям, который живет на покрытой черепицей стокгольмской крыше, есть три способа укрощения дома мучительниц. Неизведение, курощание и дурака валяния. Но как приступить к куращанию человека, который давно махнул на себя рукой и ничего хорошего от жизни больше не ожидает, а все человечество считает врагами? Тут есть сразу два варианта. Первый – мощный гипноз, желательно привлечь сразу группу гипнотизеров, чтобы уж наверняка. Второй – попытаться переубедить этого человека, изменить его мировоззрение и заставить страстно возжелать изменений. В случае с Варварой Ложкиной мне показалось, что оба эти варианта были абсолютно бесперспективны. Поэтому пришлось выбирать вариант номер три. В народе он называется «Нога в двери». Существует такая уловка манипуляции, когда на первом этапе просят человека выполнить твою вроде бы пустяковую просьбу. Просьба должна быть крайне легкой в исполнении и совершенно необременительной. Это главное условие. В общем, чтобы человеку сделать это было совсем несложно. И вот он делает. И потом чувствует себя по отношению к просящему покровительственно. Ведь именно он помог вам, именно он вас выручил. То есть его эмоции сдвигаются из отметки равнодушия в сторону покровительства. Эмоции уходят в плюс, пусть пока в небольшой, но с ними уже дальше работать проще. Итак, прямо с утра я терпеливо дождался, когда Варвара Ложкина выйдет из своей комнаты и, придав своему голосу мягкие обволакивающие нотки, сказал. «Варвара, можно вас попросить?» «Чего?» – смерила она меня недобрым подозрительным взглядом. «Помогите мне, пожалуйста». С доброжелательной улыбкой попросил я и показал старую мулину рубашку. «Вот вроде как пришил пуговицу». Но она вот что-то все перекосилась. А что не так, не пойму. Можете исправить это хоть немного?» Она задумалась и сразу не отказала. «Я очень на вас рассчитываю. Мне ведь больше и попросить некого». Я закрепил вербальный посыл ключевой фразой триггером, сунул ей рубашку в руки и торопливо ретировался, пока она не пришла в себя и не передумала. «Ну вот, приманка заброшена. Осталось подождать». Воодушевленный первым шагом моей беспроигрышной стратегии На работу я пришел в прекрасном расположении духа. К моему удивлению, кабинет оказался пуст. Он был открыт, но коллег там не было. Ну, ладно, главное, что я не опоздал. Я сел за стол и приступил к работе, тихо бормоча под нос бравурный мотивчик. Но не успел я просмотреть ворох служебных бумаг, который появился у меня на столе с утра, как дверь раскрылась, и на пороге возник тот свирепый толстяк в пенсне из кабинета номер 28. Имануил Модестович!» Едко чеканя фразы, вызверился он. «Вы что здесь делаете?» «Работаю», — объяснил очевидно, и я стараюсь не показать удивления. Толстяк побагровел. «Вы почему не на планерке?» «Черт, я же совсем не в курсе, когда у них тут что по графику». А вслух сказал спокойным голосом. «Уже иду». И дисциплинированно отложил бумаги в сторону. Толстяка хоть и перекорежила, но от комментариев он воздержался и резко вышел из кабинета. В кабинете у Козляткина уже собрались все из моего отдела. Плюс еще человек 10 совершенно незнакомых мне людей. «Вы почему это опаздываете?» Возмущенно набросился на меня Козляткин. «Заставляете всех себя ждать? Это недопустимо! И я попрошу вас, товарищ Тараконь, снять Бубнову квартальную премию в назидание. А то, видишь, моду взяли опаздывать на планерке. Дисциплина для советского служащего прежде всего!» Он сделал глубокомысленную паузу и посмотрел на меня. Мол, затрепетал я и проникся или нет. А я посмотрел на него абсолютно бесстрастно. Увидев, что его слова не возымели на меня нужного действия, он поджал губы, и на его щеках выступили красные пятна. Но от комментариев воздержался. Хотя я понимал, что это ненадолго. Товарищ Козляткин теперь будет ждать момента и мстить. Минут двадцать он нес какую-то дикую ерунду. Так как я был совершенно не в теме, поэтому оно прошло мимо меня. Но мои коллеги деловито конспектировали в блокноты возможно если я себе сообразил что то записывать меня бы пронесло кстати я потом заглянул в тетрадку марии степановны так вот она всю планерку рисовала там цветочки в общем товарищ козляткин в какой то момент прервал свой спич и уставился на меня с изрядным недоумением повисла нехорошая пауза а потом товарищ козляткин сказал ласково улыбаясь а на проверку в этот театр завтра поедет товарищ бубнов и он же потом соответствующий отчет составит Народ в кабинете облегченно зашумел, а я внутренне обрадовался. Все же лучше театр, чем сидеть в пыльном кабинете и перебирать кипы бумаг. Очевидно, Козляткин ожидал, что я как минимум заплачу, потому что разочарованно крякнул, и на этом планерка была закончена. Обеденный перерыв ознаменовался у меня очередным комсомольским докладом. Я вошел в красный уголок, размышляя, сколько раз еще нужно будет повыступать и какие конкретно бонусы считать достаточным результатом и когда на этом остановиться. И как потом аккуратно закруглить все это дело? Я вошел и встал, как вкопанный. Народу набилось столько, что яблоку негде было упасть. Все места были заняты. Сидели и на подоконниках, и на бетонном постаменте, где лежали выставочные экспонаты. А некоторые девушки даже сидели друг у друга на руках. Парни стояли, но места все равно всем не хватало. Так что даже бюст Ленина отодвинули в сторону. Временно, конечно. В самом центре был микроскопический пятачок. Очевидно, именно здесь я должен буду толкать речь. «Здравствуйте, товарищи!» Поздоровался я. При виде меня все зашумели. «Вижу, интерес к нашим минуткам политинформации вырос!» Пошутил я. Все с готовностью посмеялись. «А когда про успехи будешь рассказывать?» Выкрикнул кто-то с задних рядов. «А вот прямо сейчас и буду!» Ответил я. «Только при одном условии. Меня не перебивать и не шуметь. Мое выступление дело добровольное. «И я надрывать связки не намерен. Это понятно?» «Всем было понятно. Тогда приступим». «И я приступил». «Итак, что такое успех и какие качества помогают человеку стать успешным?» Я уложился в двадцать минут. «А чтобы закрепить теорию, как говорится...» Я поднял голову, обвел всех присутствующих внимательным взглядом и хитро подмигнул. «Давайте сделаем практическое задание. Смотрите все сюда». Я показал на склеенный из трех ватманов длинный-длинный транспарант, который лежал на столе поверх подшивок газет. «Вот это потом будет стен газета!» Понизил я голос почти до шепота, чтобы все прислушивались. «И сейчас каждый из вас, когда вернется на свое место после обеда, хорошо обдумает все, что вы здесь услышали. А потом он должен взять лист обыкновенной пищи и бумаги, такой, на которой машинистки на машинке печатают, разделить этот лист вертикально на две ровные части». На левой части рисуем свои ассоциации. Справа пишем текст, только кратко и емко. Вы должны ответить на три вопроса. Первый вопрос. Что вы привносите в этот мир? То есть ваша личная миссия на этой планете. Второй. В чем ваша уникальность? Что вы умеете и можете не такое, как другие? Третье. Как вы все это делаете? Это понятно? Все зашумели утвердительно. Теперь смотрите. «Этот ватман я оставлю здесь, на столе, в красном уголке. Каждый из вас может прийти сюда в любое время и прикрепить свой листок. Клей же у нас есть?» Кто-то воскликнул. «Есть!» «Вот и отлично!» «И, товарищи, рисуем и пишем красиво. Стараемся!» «Сказал я. Срок до послезавтра. Причем до обеда. Кто не успеет, его листки приниматься не будут. Так что рассчитывайте время!» И послезавтра я прямо здесь при вас проведу подбивание итогов и анализ ваших заданий. То есть мы определим, какой главный талант в каждом из вас и какая у вас самая сильная сторона. А теперь расходимся, товарищи. Успеем еще пообедать. Завтра моего доклада не будет. Завтра мы делаем задания. А вот послезавтра – разбор ваших листочков». Все зашумели, возбужденные, начали расходиться. Я был доволен. Заодно стен газета для Зинаида будет готова. Причем это же групповая работа, даже коллективная. Это мощный социальный посыл и интересная вещь. Зине останется только напечатать на листах расшифровки и прикрепить их внизу газеты, как отрывные листочки на объявлении. Должно получиться неплохо. Подошел комсорг Валера Карасев. Я уже знал, как его зовут. Молодец, Бубнов, сказал он, причем без особой веселости. Но мог бы и завтра выступить. Опа, уже пошли предъявы. «Ну ничего, мне всего-то еще надо лишь пару разочков у тебя перед коллективом отметиться, а дальше пойдешь ты, товарищ Карасев, лесом». Но слух я ему ответил совсем другое. «Завтра не могу». Товарищ Козляткин дал срочное поручение. «Основная работа. Нужно ехать на проверку театра. Это долго. Нужно успеть все сделать». Карасев поджал губы, хотел сказать что-то возмущенное, но поостерегся. «Ведь раньше на эти собрания приходилось людей загонять силой». Все разбегались, прятались, саботировали, а тут прямо поперло. И главное, все ходят добровольно. Поэтому он пока портить отношения не хотел. Я тоже пока не хотел. Поэтому, как говорится, мы разошлись краями. — Муля! В упустевшем красном уголке голос Зины прозвучал необычно громко. Она подлетела ко мне и, не сдержав восторга, чмокнула меня в щечку. Но потом сама же смутилась и покраснела. — Ты так хорошо выступил. А я вот теперь тоже думаю, какой у меня талант. Ты же мне самый первый расскажешь, правда?» «Опа! И тут на меня уже предъявляют права. Точнее, Зина еще сама до конца не осознала, но то, что она старается меня прибрать к рукам, однозначно. Из размышлений меня вывел ее голос. «Муля, пошли вместе в столовку». «Пошли!» — кивнул я. А Зина щебетала, щебетала. На миг я задумался и потерял нить ее разговора. «Правильно!» — просила она. «Упс! Надо подумать!» Уклончиво ответил, я надеюсь, что через время она сама забудет, если это не важно. А если важно, то напомнит опять. — А ты где живешь, Муля? — вдруг спросила она, когда мы вошли в столовую и взяли подносы. К счастью, очереди уже почти не было. — В коммуналке? — ответила я рассеянно. Вопрос с завтрашней поездкой в театр не давал мне покоя, и я не мог сообразить, где тут подвох. Для всестороннего анализа остро не хватало информации. — Нет, я понимаю, что в коммуналке. — фыркнула она. — Ты говорил об этом. «Я тебя про твой адрес спрашиваю». Я чуть под нос с гороховым супом не выронил. «В гости, что ли, собралась?» «Так я прекрасно понимал, что в это время девушки к парням в гости просто так не ходят, а с далеко идущими матримониальными планами. Не удивлюсь, если она в своих мечтах уже имена всем нашим будущим пятерым детям придумала. Поэтому сказал осторожненько. «Мой адрес ни дома, не улица. Мой адрес Советский Союз». Зина сдержанная и вежливо похихикала. Но по ее решительному взгляду я понял, что все только начинается. После обеда, как только удалось отделаться от Зины, я вернулся к себе в отдел. Нашел среди мулиных бумаг инструкцию по проверке театров и цирков. Внимательно изучил. М да, дело-то оказалось совсем непростое. Тот пласт работы, что накинул мне товарищ Козляткин, бесил и радовал одновременно. Ну ладно, слона нужно есть по кусочкам. Я вытащил пару чистых листиков из пачки пищи и бумаги и начал составлять тайм-менеджмент. Выписал основные этапы, распределил время, прописал риски и пути их преодоления. Ну вот и отлично. План готов. Теперь нужно начать и все выполнить. Я усмехнулся и принялся размышлять над первым этапом. «Муля, ты почему опоздал на планерку?» укоризненно спросила Мария Степановна, когда они вместе со второй сотрудницей вернулись в кабинет. Мужчины еще не было. «Да я как-то совсем засуетился». С виноватой улыбкой покаялся я. «После позавчерашнего никак себя прийти не могу. В голове словно туман». «Да уж», — посочувствовала первая женщина. Имени ее я пока так и не узнал. «Я, когда операцию делала, тоже вся какая-то раздерганная была. Месяца два не могла себя в дисциплину привести». Она так и сказала, «в дисциплину привести». Интересные у них тут выражения. Хотя в моем времени барышня сказала бы проще. «Звезда в шоке». «Ну вот и я так же». Хватил жалобную эстафету я. «Постоянно переживаю, расстраиваюсь. А все дело в том, что я забывать начал». «А я знаю, что это...» обрадовалась Мария Степановна. «Так бывает после потрясений. Вот у моего мужа так же было, когда он с фронта вернулся. Он около года такой рассеянный был, что пока не скажешь, поди покушай. Мог на кухне стоять и в одну точку долго смотреть. А потом все прошло». «Вот-вот», согласился я. «Я тоже немного рассеянным стал». «Пришел на работу, а планерки совсем забыл». «Но ты старайся не делать больше так», по-матерински пожурила меня первая женщина. «Ты лучше у нас все спрашивай, Муля. Может, тебе не враги». «Да я и сам не знаю, что спрашивать», развел руками ее. «Вы лучше мне сами говорите, если что намечается». «Конечно, Муля, не переживай», ответила Мария Степановна. А первая женщина, которая со взбитыми локонами спросила хитрым голосом. «Муля, а ты нам про нашу успешность рассказать можешь?» «Ну, конечно». Хватился за возможным немного сблизиться с коллегами я. «Вы же о задании знаете?» Женщины кивнули. «Ну вот и выполните его. А я вам потом все расскажу. Подробнее, чем остальным». Я заговорщицки подмигнул. «Мы ведь в одном кабинете работаем». «И Аркадию Борисовичу?» Кивнула на пустующий стол первая женщина. «Супер. Теперь я хоть знаю, как мужика этого зовут». А я ей ответил. «Ну, конечно. Вот только я спросить хотел». Я сделал застенчивую паузу и задал вопрос. «Где мне посмотреть мою должностную инструкцию?» «Зачем тебе?» – с подозрением спросила первая женщина. «Ну, Лариса, прекращай уже!» – пыркнула Мария Степановна. Мули хочет проверить, не упустил ли он что». «Совершенно верно!» – поддакнул я и добавил. «Мне не дает покоя завтрашняя проверка. Не могу понять, в чем тут подвох». Женщины переглянулись между собой и тут же вывалили на меня целый ворох информации. Так что у меня аж глаза на лоб полезли. «Вот это да!» «Я оказался прав. Моя чуйка не подвела». Но тут в кабинет вошел человек. Мужчина лет под сорок, долговязый, с несколько чванливым выражением лица. Он смерил нас таким взглядом, словно только что случайно съел садового слизня и его сейчас вытошнит. Взгляд этот не предвещал ничего хорошего. Женщины при виде его кинулись на свои рабочие места и притворились предметами интерьера. Но мужчина сразу направился ко мне и заявил. "Бобнов, вот!» Он с великодушным видом бахнул передо мной на стол папку с бумагами. Нужно сделать анализ и написать отчет. Срок до послезавтра. С этими словами он резко развернулся и, ни слова больше не говоря, вышел из кабинета. Женщины опять переглянулись. Что не так? спросил я. Вообще оборзел этот барышников, качала головой Мария Степановна. Вечно норовит на всех свою работу переложить. И ничего не сделаешь племянник того самого барышникова. Я не знал, кто это такой тот самый барышников, поэтому спросил, пролистав папочку: А на эту работу какой-то приказ или распоряжение есть? «Он в той папке все приказы», — кивнула на книжный шкаф Мария Степановна. «Я сама найду, а то он там все перероет», — Подхватила Лариса, вытащила одну из многочисленных и совершенно одинаковых папок, немного порылась там и вытащила листочек с напечатанным текстом. «Это не для нашего отдела, но нам всегда на ознакомление дают, чтобы мы ориентировались». Я пробежался глазами по тексту. «Здесь ответственны только Барышников и Леньков», — прочитал я и посмотрел на коллег. Леньков отвечает за деньги, а Барышников за остальное. «То есть это...» Я помахал папочкой, что оставил мне на столе Барышников. «Это исключительно его работа?» «Если по приказу». «Ну да», — кивнула Лариса. «Это к нам вообще не относится». «А товарищ Староконь в курсе, что сотрудники из других отделов поручают свою работу нам». «Ну а что он может сделать?» Пожала плечами Мария Степановна. «Это Барышников. Кто ему что скажет?» «Замечательно». Улыбнулся я. Швырнул папочку в общую кучу на стол, а сам пошел домой. Рабочий день закончился. на далеко уйти не успел. При выходе в вестибюле меня поджидала стайка девушек. Переглядываясь и поминутно хихик, они окружили меня. Сначала я не понял, что они от меня хотят. Потом одна из них, кореглазая брюнетка, мило краснея и смущаясь, сказала. «Товарищ Бубнов, а можно вас попросить прийти к нам в следующую субботу в отдел и провести с нашими девчатами политинформацию?» Такую, как вы вчера и сегодня проводили в красном уголке. Сказать, что я сильно удивился, этого мало. Полагаю, что мое лицо так вытянулось, что кореглазка торопливо добавила. "Ну вы же помните, что в следующую субботу у нас будет субботник. А наша Волынка, ой, в смысле товарищ Валынова договорилась, что девчата на общую вазу не поедут. У нас много в отделе работ. Мы будем архив формировать. А вы нам расскажете, как добиться успеха? Честно говоря, обо всех этих прелестях в виде субботников я совершенно забыл. А о том, что ближайшие будут следующие выходные, не знал. Но, конечно же, поболтать с девушками в теплом кабинете гораздо лучше, чем перебирать гнилые овощи на холодной овощебазе. Поэтому я сказал, ничего не имею против товарищей девушки. Если ваша начальница договорится с моим руководством и меня отпустят, я со всей радостью. А тема нашей беседы будет немножко другая. Как с помощью внешнего вида влиять на восприятие окружающих? Девушки заинтересованно завохали, зашушукались. А я, довольно отправился домой. А вот дома опять была бытовуха. Остров стал вопрос со стиркой. Я привык менять белье ежедневно. Постельное через каждые три дня. А у мули, кажется, запасного вообще не было. Второй вопрос. Где и как его стирать? Что-то стиральных машин автоматов я тут совсем не вижу. Когда я только попал сюда, то обнаружил, как Фейна Георгиевна вываривала белье в большом тазу. Заниматься этим я уж точно не буду. Да и не умею. А как же тогда быть? Представив, как я полощу белье в проруби и вывариваю из подня в цинковом тазу, я содрогнулся. Ну уж нет. Ну и покупать постельные принадлежности на три дня глупо. А затем что, выбрасывать? А кальсоны ежедневно, что ли, покупать? Или как? Это ж сколько денег надо? Да и не экологично. Куда выбрасывать потом 122 комплекта постельного белья и 365 кальсонов? Удрученный новой проблемой, я задумчиво вышел на кухню. Там крутилась Белла. Что-то, напивая под нос, она помешивала, судя по запаху, молочную кашу в кастрюльке на плите. «Что ты грустный такой, муля?» – спросила она, не прекращая помешивать. «Опять с афроном не поделил что-то?» «Да нет, не могу решить задачку, бытовую», – пожаловался я. «Вот что мне делать со стиркой, Белла? Я ж в тазу вываривать совсем не умею». «Как это что?» – удивилась Белла. «То же, что я раньше всегда делал. Отнеси в прачечную». Они за пару дней все сделают, а выглаженные на крахмалиной обратно вернут. Но лучше отдай Марусе. Она быстрее постирает и прямо завтра отдаст. И дешевле выйдет. Да и ей какая-никакая, а все подработка будет. Она хотела что-то еще добавить, но тут каша перелезла через стенки кастрюльки и с шипением убежала на плиту. Белла чертыхнулась, обжигая руки, отставила кастрюльку в сторону и побежала к умывальнику тряпку намочить. Саваться к ней сейчас за уточнениями было нерационально, да и чревато. Поэтому я отложил вопрос до следующего раза. А сейчас, даже если я поменяю постельное белье, то мне нужно иметь на замену чистое, а лучше два комплекта. И я собрался в магазин. Собрался я быстро, но над тем, что следует взять, авоську или сумку, задумался. В авоське как-то нести по улице из подней и просто не куртуазно. А сумка у хоть и была, но такая потрепанная, что уж лучше позориться с авоськой. И тут дверь постучали чертыхнувшись на проклятую авоську, что не успел сбежать, я крикнул. «Открыто!» В дверь заглянул Орфей Жасминов. «Можно? Я на минуточку». Я сильно удивился и кивнул. «Да, конечно, конечно. Проходите, Орфей». Жасминов вошел и замялся. «Муля, мне нужен ваш совет», — жопко попросил он застенчивым голосом. «Да, я шикарно умел применять манипулятивный прием нога в двери на других людях. Но когда кто-то применял этот прием на мне...» Я тоже всегда обязательно попадаюсь на эту удочку. Потому что прием этот безупречный. Как говорится, стратегического противоядия от него еще не придумали. Поэтому сказал. Чем смогу, помогу. Да вот, хочу вас про Колю спросить. Замялся Жасминов, а я сильно удивился. А что, сколько это не так? Нормальный такой шкет, правильный. Понимаете, муля, я старался найти с ним общий язык, поиграть. Начал запинаясь жаловаться Жасминов. А он меня высмеял, и все, на контакт не идет больше. «Держится волчонком». Я не стал спрашивать, зачем Жасминов ищет общий контакт с сыном Пантелеймоновых. Очевидно, Лилин верхний регистр пения произвел на него столь убойное впечатление, что он решил срочно задружиться со всеми членами этой несправедливо уплотненной семьи. «Ну, во-первых, вы начали все делать неправильно», — сказал я. Видя вытянутое от удивления лицо Жасминова, пояснил. «Вы начали скольки? А надо было с Полиной харлампевны «Понятно», — сообразил наконец Жасминов. «Найдите с нею общий язык», — добавил я. «И она сама внушит внуку, какой дядя Орфей хороший». «Ведь сейчас у вас с ней вроде как война, правильно?» Жасминов с виноватым видом кивнул и пожаловался. «Она опять про урожайность свеклы передачу весь вечер слушала». «Угу. И поэтому вы жахнули ей на всю громкость Утесова». Жасминов сконфузился. «Но «Ну вы ведь сами посоветовали». «Именно так», — ответил я неумолимо. Когда вы спросили про методы ведения партизанской войны до Победного, я и посоветовал. Но если вы хотите, наоборот, мира, то вам нужно думать, как Полину Харлампьевну привлечь на свою сторону. Сделать союзником. Вы же уже поняли, кто там у Пантелеймона всем заправляет?» Жасминов просиял и согласно кивнул. Когда он наконец ушел, я схватил первую попавшуюся овоську и торопливо вышел в коридор. А там наткнулся на Фаину Георгиевну, которая с исходящей паром кастрюлькой как раз возвращалась из кухни. При виде меня она ехидно усмехнулась и сказала. «Ну как, муля, продвигается твоя программа успеха?» «Все под контролем». С независимым видом буркнул я и срочно заторопился в магазин. А уже поздно вечером я выловил Варвару на кухне и спросил с милой улыбкой. «Ну как там моя рубашка с пуговицей? Сделали?» «Не-а», равнодушно ответила Варвара и зевнула. «Неохота была». «Упс». Кажется, процесс скорощания будет не столь простым, как я думал.